«Что я видел?» Моя дочь говорит мне, «Какая же ты счастливая! Сколько всего ты видела!» «Горбачева видела!» «Видела, да, близко-приблизко, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве». «Ленина видела!» «Ну, понятно, пионеркой в отделе мавзолей». «Чишика видела!» «Джазовый пианист, опять же, стеклянную чернильницу видела, мухобойку, стиральную доску, счеты». «Ну что ты!» Ничего я не видела. Коромысла, например, динозавра.